Глава 7. Меня снова игнорировали. Когда я пересек комнату к стулу, стоящему у стены, Вулф и миссис Келефи едва глянули в мою сторону, а посол не снизошел и до этого. Он держал речь. Я хорошо знаком с теорией Финлеттера о том, что в атомный век мы больше не можем полагаться на промышленный потенциал как на определяющий фактор в очередной мировой войне. Я думаю, что он приводит достаточное обоснование, но при этом заходит слишком далеко в своих выводах. Несмотря ни на что, это хорошая, ценная книга. Вулф вложил в книгу листок бумаги, отмечая место, где он остановился. В личных книгах он загибал уголок страницы и отложил том. В любом случае, сказал он, человек Необыкновенное животное с уникальной особенностью. Из миллионов видов, вымерших в ходе эволюции, мы единственные, кто знает заранее, что нас погубит. И это не что иное, как наше неизбывное любопытство. Можем этим гордиться. Действительно, это так. По-видимому, Нарисованная перспектива не слишком огорчила Келефи. Я надеялся, мистер Вулф, выразить свою признательность при более счастливых обстоятельствах. Смерть мистера Лисона превратила нашу поездку в трагедию. Тем не менее, я не мог пренебречь своим долгом. Благодарю вас. Было в высшей степени любезно с вашей стороны исполнить мою просьбу для меня это привилегия и честь ответил вулф ни один дипломат не перещегоряет его в вежливости. мне посчастливилось быть избранным моей страной в качестве инструмента ее гостеприимства вместе с вами я могу только сожалеть о катастрофе которая омрачила ваше пребывание здесь разумеется согласился посол я также хотел рассказать вам почему он обратился с просьбой к секретарю Лисону? В Риме, где одно время я занимал пост, есть ресторан, которым управляет человек по имени Паскуали Донофрио. Я похвалил его соус, который он подает к жареным почкам, и он сказал, что создатель этого соуса — вы. Нечто подобное произошло со мной в Каире, а потом и в Мадриде. А позднее от моего друга Лисона когда он работал в моей стране, я узнала о вашей деятельности в качестве частного детектива. Поэтому, когда руководство вашей страны поинтересовалось моими пожеланиями, я вспомнила вас. Я польщен, сэр. Я счастлив. И моя жена присоединяется к моим словам. Он улыбнулся ей. Дорогая. Ее темные глаза были еще более сонными, чем обычно. Видимо, потребуется нечто большее, чем убийство, чтобы заставить их вспыхнуть. Я настояла на том, чтобы прийти сюда с мужем, так как желала поблагодарить вас, мистер Вулф. Я тоже много наслышана о вас. И форель была превосходной. Поистине ничего вкуснее я не пробовала. И еще мне хотелось спросить вас из чистого любопытства почему вы не приготовили ни одной рыбы из тех что поймал мой муж о да кивнул келефи мне тоже любопытно прихоть сказал вулф мистер гудвин подтвердит что я неисправимый эксцентрик то есть вы и в самом деле не использовали мою лов Насколько я понимаю, это установленный факт. Но это довольно странно, поскольку вы здесь именно по моей просьбе. Даже прихоть должна иметь под собой какие-то основания. — Не обязательно, сэр. Вулф проявлял недюжинное терпение. — Каприз. — причуда, Сиюминутная фантазия. Прошу прощения за настойчивость, упорствовал посол. Но я хотел бы избежать возможных недоразумений. Мистер Колвин отдал этот эпизод как нечто значительное, вероятное желание нажать на вас, и будет крайне прискорбно, если он просочится в прессу в громких делах, а это дело неминуемо будет громким. Любой непонятный факт становятся почвой для самых невероятных слухов. И в данном случае они коснутся лично меня, всего лишь потому, что вы не захотели приготовить пойманную мной форель. Верно, этот факт не имеет никакой связи с убийством секретаря Лисона, но ее непременно изобретут, тогда как положение посла крайне уязвимо, особенно у меня в настоящий момент. Все это вам известно, разумеется. — Разумеется, — кивнул Вулф. — Тогда вы видите, в чем проблема. Если вы откажетесь дать объяснение, или если вы по-прежнему будете называть свой поступок прихотью, что подумают люди? Или чего они не подумают? — Да, — Вулф поджал губы. Я понимаю, что вы хотите сказать. Он издал тяжелый вздох. Хорошо. Эта проблема разрешима. Я могу сказать, что у меня неортодоксальное чувство юмора, не погрешив в этом против истины, и что меня забавляют небольшие розыгрыши над высокопоставленными персонами поскольку вы выразили желание порыбачить и отведать форели, приготовленной мной, а я прибыл сюда именно с этой целью, я решил подшутить над вами и не приготовил ни одной форели, которую поймали вы лично. Устроит ли вас такое объяснение? Абсолютно. Вы готовы сказать это прокурору? В данный момент я не вижу против этого возражений. Конечно, непредвиденные обстоятельства могут изменить положение дел, так что никаких гарантий дать не могу. Этого я ни в коем случае не ждал. Он, безусловно, был хорошим дипломатом. И снова примите мою искреннюю благодарность. У меня есть еще одно маленькое дело. Но, возможно, я злоупотребляю вашим временем? Ни в коей мере. Подобно остальным, я всего лишь дожидаюсь прибытия генерального прокурора. Я постараюсь быть кратким. Мистер Феррис рассказал мне о своей беседе с мистером Браганом, состоявшейся в вашем присутствии. Как он сам пояснил, Обратиться ко мне его побудило то, что в той беседе упоминалось мое имя, а также то, что она касалась моей миссии в вашей стране. Я сказал ему, что глубоко ценю его щепетильность, и затем выразил надежду, что он откажется от своего намерения посвящать генерального прокурора в названные им подробности. Обсуждение этого вопроса. Заняло у нас некоторое время, но, в конце концов, он согласился со мной в том, что несколько погорячился. Если бы он осуществил свое намерение, то нанес бы непоправимый ущерб переговорам, в которых мы оба заинтересованы. Мистер Феррис теперь сожалеет о том, что сделал, когда застал у вас мистера Брагана. Он раскаивается. Не будет преувеличением сказать, что он в отчаянии, поскольку считает, что скомпрометировал себя, беседуя с мистером Браганом при свидетелях, и что бессмысленно теперь обращаться к вам и мистеру Гудвину с просьбой стереть из вашей памяти ту беседу. Я сказал ему, что обращение к благородным людям с просьбой сделать благородный поступок не может быть бессмысленным и что я сам попрошу вас об этом. Что я сейчас и делаю. Поверьте, пересказ кому бы то ни было того разговора между мистером Феррисом и мистером Браганом не послужит никакой разумной цели. Я верю вам, фыркнул Уолф. В данном случае я могу предоставить вам любые гарантии. Он обернулся ко мне. Арчи, да, сэр. Мы ничего не помним из того, что мистер Феррис сказал сегодня днем мистеру Брагану. И никакие уговоры, с чьей бы то ни было стороны, не освежат нашу память. — Ты согласен на это? — Да, сэр. — А нас что -то звались как о благородных людях. — Даешь слово чести? — Честное, благородное. Он отвернулся. — Я тоже даю вам слово. «Достаточно ли этого?» «Более чем», — с чувством произнес Келефи. «Мистер Феррис будет счастлив». «Ну, а мне просто не хватает слов, чтобы в полном объеме выразить свою признательность. Но я надеюсь, что вы примете от меня вот этот небольшой сувенир». Он поднял левую руку и стал стягивать перстень с изумрудом. Перстень сидел крепко, но после нескольких рывков и вращений поддался. Посол потер его рука в пиджака и обратился к жене. — Мне кажется, дорогая, будет уместнее, если ты сама вручишь перстень мистеру Вулфу. Ты хотела поблагодарить его вместе со мной. А это символ нашей благодарности пожалуйста попроси его принять перстень она как будто замялась на секунду я предположил уж не полюбилась ли ей моей идея с сережкой и не жалко ли ей расставаться с ней потом она глядя в сторону взяла у мужа перстень и протянула его вулфу я прошу вас принять это произнесла она так тихо что я едва расслышал в знак Нашей благодарности. Вулф не мялся. Он взял перстень, посмотрел на него и зажал в руке. Я ожидал, что он разозится очередной тирадой, выдаст что-нибудь особенно цветистое. Но он в который раз удивил меня, что неудивительно. «Это совершенно излишне, мадам», — сказал он Адрике Лефе и перевел взгляд на посла. «Совершенно излишне, сэр». Келефи уже стоял. Он улыбался. «В противном случае нам не доставило бы это такого удовольствия. Я должен идти и сообщить обо всем мистеру Феррису». «Еще раз спасибо, мистер Вулф. Пойдем, дорогая». Я поднялся и открыл им дверь. Они прошли мимо, одарив меня дружелюбными улыбками, но не изумрудами. Закрыв за ними дверь, я вернулся к Вулфу. Его кресло стояло довольно далеко от окон, и к тому же дневной свет уже начал угасать, поэтому он включил настольную лампу и любовался под ней перстнем. Я тоже им полюбовался. Размером он был с лесной орех возможно мое честное слово не столь ценно как ваше сказал я но оно тоже чего то достоит давайте так вы носите его с понедельника по пятницу а я в субботу и воскресенье он фыркнул и ведь привез с собой свой рабочий чемоданчик так да в нем мой пистолет мне нужна самая сильная лупа пожалуйста я дошел до своей комнаты Достал из чемоданчика и вернулся. С ее помощью Вулф теперь уже как следует рассмотрел изумруд и потом отдал его мне. Тем самым, казалось, он признавал мои права на камень, поэтому я изучил зеленый символ признательности спереди, сзади и с боков. «Я не эксперт», — сказал я, возвращая перстень Вулфу. И, возможно, то мелкое коричневатое пятнышко около центра делать его особенно редким и красивым. Но на вашем месте я бы вернул перстень послу и попросил бы взамен хороший чистый камень, вроде того, что я не так давно видел в витрине Вулварда. Никакой реакции. Я ушел к себе, чтобы убрать лупу на место. Если я все еще надеюсь убедить Вулфа принять предложение Брагана, то пора было действовать, поскольку времени оставалось совсем немного. Мой первый залп уже был наготове, когда я вновь вернулся в его комнату, но, сделав пару шагов к его креслу, остановился как вкопанный. Вулф откинулся на спинку кресла с закрытыми глазами и шевелил губами. Вытягивал их трубочкой, потом втягивал обратно, вытягивал, втягивал, вытягивал, втягивал. Я стоял и смотрел на него. Вул делал так только тогда, когда его мозг работал на полную катушку, когда все его колесики вращались и напрягались все извилины. А сейчас что это было? О чем он мог думать? Подозревать Вулфа в притворстве я не мог, так как это был единственный феномен, который он на моей памяти ни разу не имитировал. Когда у него закрыты глаза, а губы так шевелятся, он по-настоящему работает. И работает изо всех сил. Но над чем? клиента нет улик нет никаких стимулов кроме желания сесть в машину и поехать домой однако у нас существовало непреложное правила когда бы на него не снизошло это состояние отвлекать его нельзя было ни при каких условиях поэтому я подошел к окну и стал смотреть что происходит снаружи патрульный по прежнему стоял на своем посту спиной ко мне солнце опустилось за деревья а может, даже уже за горизонт. Начинались сумерки. Если смотреть в одну точку, то незаметно, как уходит свет. Но если сначала посмотреть 30 секунд в одну точку, потом еще 30 секунд в другую и снова вернуться взглядом в первую, тогда остановилось заметно. Я научился этому в Огайо, Примерно в то же время, когда поймал свою первую рыбешку. Голос Вулфа заставил меня повернуться. Который час. Я глянул на запястье. Без двадцати минут восемь. Он выпрямился и открыл глаза. «Мне нужно позвонить. Где это?» «Телефон есть в большой комнате, вы его видели. Должны быть и параллельные аппараты. В комнате Брагана наверняка есть, только я ни одного не видел. Судя по всему, телефонные звонки не запрещены, но их отслеживают. В большой комнате сидит коп. Хотя, думаю, этим дело не ограничивается». Готов поспорить, что линию прослушивает. Я должен сделать один звонок. Это важно. Он уперся ладонями в подлокотники и поднялся. Какой домашний номер у Натаниэра Паркера? Линкольн три четыре шесть один шесть. Пойдем. Вулф направился к двери. Я проследовал за ним через холл в большую комнату. Патрульный был там, ходил вокруг и включал светильники. Он посмотрел на меня, но ничего не сказал. На столике, рядом с телефоном, стоял поднос с пустой тарелкой и кофейной чашкой. По-видимому, патрульного накормили. Когда Вулф взялся за телефон, патрульный придвинулся к нам, но не стал возражать и не вытащил оружие. Вулф вынул свой блокнот и положил его перед собой на столе. И через стол патрульный сосредоточенно уставился на раскрытую страницу, хотя она была девственно чистой. Вулф сказал оператору «Разговор с абонентом по номеру в Нью-Йорке. Мой номер – Whiteface 7808. Имя – Ниру Вулф. Я хочу поговорить с мистером Натаниэлем Паркером в Нью-Йорке. По номеру – Lincoln 3 4616. Патрульный явно изнывал от желания получить хоть какую-нибудь подачку. А потому я сказал, обращаясь к нему, «Паркер – наш юрист». Почтенный член коллегии адвокатов и просто прекрасный человек. Он трижды вытаскивал меня из тюрьмы. А вот поддерживать беседу патрульный был не в настроении. Он поднялся, я поднялся. В столь поздний час Вулфа соединили быстро, и вскоре он уже говорил в трубку. — Мистер Паркер? — Да. — не Вулф. — Надеюсь, что не прерываю ваш обед. — Я звоню из коттеджа мистера Брагана в Адирандаге. — Да, конечно, вы слышали. Мне нужна от вас какая информация. — Мезюльфу парле францей эксклюзивмо. — Вы Бен. Вулф продолжил говорить, и тогда у патрульного появились возражения. Телефонные переговоры наверняка где-то прослушиваются и записываются, но ему, несомненно, поручили стоять рядом с телефоном и фиксировать суть сказанного а фиксировать бессмысленные звуки он не умел. Сменяющиеся выражения на лице служителя закона держали меня в курсе того, что происходит в его голове. Прежде всего французского он не знал, это было очевидно. Затем у него возникло желание прервать связь, он даже сделал движение рукой, но передумал. После этого он попытался сделать умный и высокомерный вид, притворяясь, будто понимает каждое слово, однако отказался от этой затеи, когда встретился со мной взглядом. Наконец он решил изобразить беззаботность в знак того, что никакой проблемы вовсе нет и что стоит он рядом с нами лишь ради того, чтобы Вулф не смел перекручивать телефонный шнур. Прохождение через эти фазы заняло довольно много времени. Четверть часа, а то и больше. И он уже очень неплохо справлялся с последней, когда Вулф сделал ему одолжение, взяв карандаш и начав писать в блокноте. Копу теперь было на что смотреть, это стало большим облегчением для него и для меня. Хотя я сомневаюсь, что он смог разобрать мелкий почерк Вулфа, глядя на него вверх ногами с расстояния пять футов. Я стоял ближе и, вытянув шею, увидел, что пишет босс на том же языке, на каком говорит. Французского я тоже не знал, поэтому просто сделал умный вид. Вулф заполнил целую страницу и еще часть, а потом внезапно перешел на английский. «Большое спасибо, мистер Паркер. Я удовлетворен. Прошу прощения за то, что помешал вам обедать, но дело срочное. Нет, я не хочу ничего добавить, и вопросов у меня больше нет». «Да, непременно. Но вряд ли мне еще понадобится ваша помощь сегодня». «Доброго вечера, сэр». Он повесил трубку, положил блокнот в карман, повернулся ко мне, и открыл рот, чтобы сказать что-то, однако не успел. Дверь с веранды распахнулась, и в комнату один за другим вошли окружной прокурор Колвин, затем среднего роста человек с круглым красным лицом и большими ушами, и, наконец, шериф Дел. При виде нас Колвин остановился и обратился к человеку, шедшему за ним. Это Нира Вулф, Вулф и Гудвин. Он продолжил представление. Вулф — это мистер Херман Джессел генеральный прокурор штата Нью-Йорк. Я ввел его в курс дела, и сначала он хочет побеседовать с вами. Сейчас. Прекрасно, — сказал Вулф. Я готов. Полагаю, беседа не займет много времени. Но говорить мы будем не с глазу на глаз. Если мне предстоит назвать имя убийцы мистера Литсона, что я и собираюсь сделать, то произойти это должно в присутствии всех заинтересованных лиц. «Будьте добры, пригласите всех собраться здесь». Они вытаращились на него. шериф что-то сказал. Очки Колвина сползли на самый кончик носа, но он даже не заметил этого. Джессел встал напротив Вулфа. «Повторите, пожалуйста, что вы сказали». Я думал, что выразился предельно ясно. «Я готов назвать убийцу» сделаю я это только в присутствии остальных участников рыбалки а до тех пор я больше ничего не скажу и не буду отвечать ни на какие вопросы тогда же они соберутся здесь все до единого и вы господа разумеется что же то сначала я поговорю по телефону с госсекретарем если сейчас он не в вашингтоне то придется разыскать его уверяю вас господа бесполезно орать на меня или тащить куда либо «Я буду нем. Существует только один приемлемый способ продолжить разговор. Я его вам только что предложил». Шериф и окружной прокурор переглянулись, а Джессел смотрел на Вулфа. «Однажды мы с вами встречались, мистер Вулф. Вы, должно быть, не помните этого. Отнюдь, сэр. Я помню. И, конечно, мне известно». Вашей репутации. Вы говорите, что можете назвать убийцу. У вас есть улики? Имеющихся улик достаточно для обвинения, но не для ареста. После того, как меня выслушают, сомнений ни у кого не останется. А при чем здесь госсекретарь? Я должен начать с разговора с ним. Причины этого станут ясны с первых же моих слов. Хорошо, мы сможем связаться с ним, но у меня тоже есть условия. Сначала вы должны сообщить мне конфиденциальным образом, в чем будет состоять суть вашего заявления. Нет, сэр, то, которым говорил Вуф, не допускал возражений, ни слова. Но почему? Потому что мне нужно заплатить по счету. «А если я уведомлю вас заранее, вы можете каким-то образом помешать этому». Вулф поднял руку ладонью кверху. «Что здесь сложного? Соберите здесь всех. Установите телефонную связь с госсекретарем. Я поговорю с ним. Вы сможете прервать меня в любой момент, на любом слове. Стойте рядом со мной, чтобы выхватить у меня из рук трубку, если понадобится. Или поставьте у меня за спиной полицейского с дубинкой». И все же я прошу вас оказать мне личное одолжение. Переговорите сначала со мной. Вулф повел головой. Прошу прощения, мистер Джесселл. Я слишком упрям. Не утруждайте себя понапрасну. Генеральный прокурор оглянулся по сторонам. Если он ожидал предложений, то их не последовало. Тогда он сунул руки в карманы, развернулся и направился к камину. На полпути он резко остановился и пошел обратно. «Они все здесь?» — спросил он Колвина. «Да, конечно». «Пошлите за ними». «Мне надо позвонить».